глава 66. Джек уже знал, что Лоррейн – это брюнетка с серьезным взглядом, одетая в совершенно не гармонирующее с ее внешностью яркое короткое платье. У нее были длинные стройные ноги, однако почти отсутствовала грудь. Джек вспомнил, как читал в каком-то журнале, будто женщина с неразвитой грудью склонна к насилию и даже убийствам. Якобы все серийные убийцы женского пола были плоскогрудыми. Тогда он отнесся к прочитанному несерьезно, однако теперь, глядя на Лоррейн, готов был в это поверить. Девушка сделала шаг вперед и провела ладонями по бедрам, словно расправляя складки на платье. «Кэти, сходи за моей сумкой», – будничным тоном произнесла она. Растолкав комрадов, Кэти выбежала из гостиной. «Кто у нас на посту?» – неожиданно спросил Сайрус. «Триш», – ответил Питер, – «он сидит на веранде». «Хорошо», – киднул Сайрус и уставился в пол, словно позабыв про захваченных врагов. «Может, не будем доходить до крайностей?» – предложил Джек. «Спросите, что вас интересует, и мы все расскажем». Ответа не последовало. Камрады из-под смотрели на Джека и Барнаби, глаза и горели ненавистью. Ситуация складывалась гибельная. Выскочить в окно было невозможно, в нем стоял вакуумный пакет, который не прошибешь головой. «Вот разве что пулей...» Но это было нереально, поскольку Сайрус только и ждал случая поквитаться за Ингрид. Дотоксы на журнальном столе притягивали взгляд. Нет, не дотянуться. У Джека мелькнула сумасшедшая мысль броситься на Сайруса. Однако тогда пришлось бы подставить спину Квентину. А он, хоть и держал автомат стволом вниз, с такого расстояния не промахнулся бы. Да и остальные комрады были при оружии. Хлопнула дверь, по коридору простучали каблучки Кэти. Она вошла в гостиную и, поймав взгляд Джек, улыбнулась и поправила прическу. С размером груди у нее было все в порядке. Катя протянула Лоррейн увесистую сумку, держа ее обеими руками. Сумка напоминала раскладку, какие носили электрики и автомеханики. В них они держали инструменты, отвертки, тестеры, гаечные ключи и много других полезных вещей. Лоррейн разложила сумку на диване, откинула прикрывавшую кармашке замшевую прокладочку и на фоне черного бархата засоверкали орудия труда. Помимо скальпелей, крючков и щипцов, которые использовали дантисты, из кармашков торчали лезвия ножей. Они были самые разнообразные, с пилочкой, с косой заточкой и даже один тяжелый, которым можно было отсечь руку. Камрады замерли, ожидая начала представления. О рыжеволосая Кэтти, глядя в кругленькое зеркальце, занялась обновлением макияжа. Должно быть, общаясь с Лорейн, она много раз наблюдала подобные сцены лорен выбрала небольшой нож с плоским лезвием примерно такой же барнаби держал при себе когда они были на лайнере сейчас бы он нам мог пригодиться подумал джек и затравленно огляделся понимая что наступает момент когда все решится.